В декабре 1944 года Владимиру Санину исполнилось 16 лет. Страна солютовала героическим воинам, освобождавшим польские, венгерские, югославские, норвежские города. Бои шли у самых границ Третьего Рейха. Война возвращалась туда, откуда она началась. Наступало неотвратимое возмездие. Письма с фронта от отца дышали все большей уверенностью в скорой встрече. И тогда Володя Санин убежал на фронт. Нет, это был не классический побег с узелком сухарей и непрочно склеенной версией о родителях в прифронтовой полосе. Все было сделано основательно. Подчистка в документе позволила Санину законно надеть военную форму. А вечер, проведенный с писарем за уничтожением домашних харчей, открыл дорогу в маршевую роту, отправлявшуюся на фронт. Так Санин в 16 лет стал солдатом. Он воевал южнее Берлина, участвовал в боях за освобождение Чехословакии. Самое, что ни на есть солдатская награда медаль за отвагу, украсила его грудь. Потом была учеба на экономическом факультете МГУ, преподавательская работа, служба в Министерстве лесной промышленности. Теперь ему даже трудно припомнить, как случилось, что вдруг потянуло писать. Неисчерпаемые запасы оптимизма, жизнелюбия и юмора требовали выхода. И вскоре в московских газетах и журналах стали появляться «Юмористические рассказы Санина». Первый был опубликован в 1956 году. Писал Санин и фельетоны, но сатира не стала его стихией. Мягкий юмор, добродушная ирония – вот что характерно для рассказов Санина, которые постепенно начинали завоевывать ему известность. Санин становится профессиональным журналистом. Его имя неразрывно связано с первыми шагами отдела сатиры и юмора всесоюзного радио, он был одним из ведущих редакторов, только что созданной передачи «С добрым утром». Напряженную работу на радио он успешно совмещает с личным творчеством. В 1962 году в журнале «Октябрь» Появляется его юмористическая повесть «Наедине с Большой Медведицей», а спустя три года еще одна – «Остров веселых Робинсонов». Обе повести были, пожалуй, определенным итогом первого этапа его творческой биографии. Милые, смешные герои, незамысловатые коллизии, условность которых автор и не пытался скрывать, отнюдь не претендовали на то, чтобы подвести читателя к серьезным социальным выводам, хотя нравственно-этическая позиция автора проявлялась в обоих произведениях с ощутимой четкостью. Но главным в повестях, как и в рассказах, была добродушная ирония, чуть приправленный лукавством юмор. В рецензиях, напечатанных в ряде газет и журналов, было отмечено появление нового, одаренного писателя-юмориста. И хотя указывалось на еще непреодоленное влияние Джерома Джерома и Стивена Ликока, рецензенты выражали уверенность в грядущих успехах молодого автора. Казалось, что творческий путь Санина определился. И это впечатление не поколебали три следующие его повести «Кому улыбается океан» 1967 год, «Мы – Псковские» 1970 год и «Когда я был мальчишкой» 1970 год. Очень разные по содержанию, по жизненному материалу, они были весьма близки по творческой манере, по авторскому взгляду на происходящее. Правда, коллизии здесь уже носили отнюдь не условный, непридуманный характер. За страницами этих произведений стояла реальная жизнь, и современная, и минувшая, с ее трудностями, бедами, даже трагедиями. Но всей тональностью повествования, его интонации, автор как бы подчеркивал. Хорошо то, что хорошо кончается, а смешное всегда живет рядом с нами, живет и в трудном, и даже в страшном. Так давайте же замечать смешное, радоваться ему, и тогда нам всем будет легче и веселее. При всех несомненных достоинствах названных произведений, вряд ли кому-нибудь из прочитавших их могло в то время открыться, что писатель находится на пороге не только нового этапа своей творческой биографии, но и на пороге освоения нового творческого приема, который принесет ему большой и заслуженный успех как на родине, так и далеко за ее пределами. Вероятно, для Санина оказалось весьма памятным плавание на траулере «Конопус», после которого родилась повесть «Кому улыбается океан». Этот жизнерадостный, полный солнечного блеска и щедрого морского юмора документальный репортаж поначалу казался случайным литературным эпизодом. Видимо, и сам автор расценивал его также, потому что взялся потом за другие темы. И «Когда я был мальчишкой», вернулся к временам своей фронтовой юности, а «Мы, псковские» посвятил сегодняшнему Дню Псковщины родному краю его жены, по которому вместе с ней и сыном совершил путешествие смешно и одновременно лирично запечатленные в книге. Но дни, проведенные в морских просторах, среди сильных, мужественных и веселых людей, не забывались. Его снова тянуло в море. Однако писательская интуиция не подвела спасла от простого повторения уже сказанного, достигнутого. Он опять отправляется в дальний путь, но на этот раз в Арктику. С повести о полярниках у земли на макушке и начинается новый удивительно плодотворный период его литературной жизни. Он много летал с полярными летчиками, потом дрейфовал на станции Северный полюс 15, познакомился с людьми, чей повседневный труд включает в себя постоянное преодоление опасностей и таких трудностей, которых иному хватило бы на всю жизнь. Пожалуй, можно утверждать, что исполнение профессиональных обязанностей у этих людей является подвигом, или наоборот, подвиг входит в их профессиональные обязанности. Но эти люди отнюдь не сверхчеловеки, они ошибаются и тоскуют, раздражаются и злятся, как и те, что никогда не покидают давно обжитые материки. Однако обычные человеческие слабости вовсе не умаляют, а лишь подчеркивают силу их воли, решимость, умение владеть собой в любых экстремальных ситуациях, и, что крайне важно, понимать и ценить юмор. Совмещая строгую достоверность реальных фактов с домыслом и вымыслом, жесткую суровость конкретных реалий с раскованным, часто озорным юмором, Санин рассказывает о полярниках так, что барьер, отделяющий сильную, или, если хотите, исключительную личность от обычного рядового человека, оказывается сломанным, и в этом большая сила воспитательного воздействия произведения. Повесть «У земли на макушке» имела несомненный и заслуженный успех. Прикоснувшись к полярному материалу, подружившись со многими из своих героев, писатель ощутил непреодолимую потребность вернуться в край белого безмолвия, где его ожидало множество увлекательнейших сюжетов и коллизий ярчайших человеческих характеров. И он отправляется на другую макушку Земли. В 1973 году Выходит в свет его новая повесть «Новичок в Антарктиде». Итак, станция «Восток». Полторы тысячи километров от берега. Ледяной купол высотой три с половиной тысячи метров. Атмосферное давление почти вдвое ниже нормального. Острая нехватка кислорода. Почти абсолютная сухость воздуха и немыслимый мороз около 80 градусов ниже нуля. И вот в этих условиях на протяжении долгих месяцев планомерно, целеустремленно и настойчиво трудятся люди. Почти на весь срок зимовки, 10 месяцев, 23 человека, составляющие коллектив станции, отрезаны от мира. К ним нельзя пробиться ни ледоколом, ни самолетом. Единственное, что соединяет их с землей – радио. Какими же должны быть эти люди, преодолевающие такие трудности, не в результате катастрофы или аварии, не по трагической прихоти судьбы, а сугубо добровольно, в порядке выполнения профессиональных обязанностей? Именно внутренний мир полярников, нравственные истоки формирования личности – а не уникальная антарктическая экзотика в первую очередь интересует писателя. Санин глубоко и любовно исследует характеры реальных живых людей Василия Сидорова, Евгения Зимина, Владислава Гербовича, отыскивая в них те черты, которые позволили им, обычным в сущности людям, возвыситься до уровня легендарных героев. В «Новичке» в Антарктиде много юмора, причем очевидно, что юмор этот не столько ретроспективно привнесен автором, сколько, так сказать, документально воспроизведен. И подобно тому, как смех имеет огромное значение в труднейшем полярном быту, юмор в повести помогает Санину создавать правдивые картины героики, безложной патетики и ходульного пафоса. Год спустя появляется новая повесть «72 градуса ниже нуля». Это температура воздуха в Антарктиде полярной осенью. Надо заметить, что в наше время чрезвычайно стремительного научно-технического прогресса происходит нечто вроде адаптации, привыкания человека к сенсационным сообщениям, а еще вчера казавшихся фантастическими фактах. Адаптация к обычному-необычному сказалась, разумеется, и на восприятии цифр, служащих показателями состояния и свойств различных предметов и явлений. И все же есть цифры, которые поражают. К ним, безусловно, относится минус 72 градуса. Нет, эта цифра не рекордный показатель. Она обозначает всего лишь Ту температуру, при которой 10 человек вели санно-гусеничный поезд из Мирного на восток. Полторы тысячи километров белого безмолвия, минус 72 градуса, разреженный, как на горных вершинах и сухой, как в африканских пустынях, воздух. Пальцы, пристывающие к металлу. Слезы, высекаемые ветром из глаз и замерзающие на щеках. Все это ни день, ни неделю, ни месяц даже, два месяца. Подвиг, да, безусловно, подвиг, совершаемый людьми, о которых хочется знать все. Откуда они родом, в каких семьях росли, кого и что они любят, о чем мечтают, что привело их в Антарктиду. 72 градуса ниже нуля – недокументальная повесть. Но, читая ее, нельзя было не вспомнить, что в «Новичке в Антарктиде» Санин уже рассказал о знаменитых походниках во главе с папой Зиминым, совершивших беспримерный переход из Мирного на Восток полярной осенью. Таким образом, документальность сюжетной основы повести подкрепляется не только безошибочно складывающимся у читателя ощущением абсолютной достоверности мельчайших деталей происходящего, но и той вешкой, тем заявочным столбом, который писатель выставил раньше. Конечно, наивно полагать, что герои его новой повести были прямым литературным воплощением реальных походников «Земена». Но личное знакомство автора с людьми, совершившими подвиг, и с условиями, в которых он совершался, значительно повысило наше читательское доверие к художественному исследованию истоков подвига и сущности героического характера. А именно это исследование и составляло главную цель автора, именно оно представляет главный интерес для читателя. Композиционное построение повести, безусловно, подчинено этой главной цели. Большинство глав посвящено индивидуальным портретам героев, а остальные обеспечивают непрерывность развития действия и его, так сказать, объективность. Но хотя походников, совершивших подвиг продолжительностью два месяца, десять, портретов повести – 12. Ибо два человека, не принявших участия в походе, сыграли большую роль в его судьбе. Начальник транспортного отряда Синицын и штурман Попов. Образ Синицына написан автором чрезвычайно убедительно и психологически точно. Человек, не подготовивший надлежащим образом технику и топливо к очередному походу с санно-гусеничного поезда и тем самым обрекший своих преемников на смертельный риск, вовсе не злодей. У него два боевых ордена, ранения, полученные на фронте, у него высокая квалификация инженера-механика и большой опыт сложных антарктических походов. Но... В далеком уже сорок втором году рядовой Санин, тогда еще безусый мальчишка, стоял на часах у штаба. Услышал, что его взвод получает приказ прикрыть отход батальона. Прикрыть любой ценой. Был жаркий день, и с рядовым Синицыном случился солнечный удар. Его, естественно, увезли вместе с батальоном а взвод в полном составе, без Синицына, погиб, прикрывая отход товарищи. Было ли это сознательной подлостью, трусливым бегством от общей судьбы? Нет, это было секундной слабостью, мгновенным острейшим испугом, от которого юный Синицын упал в обморок. Его дальнейшая фронтовая биография как будто начисто зачеркнула тот короткий миг. Зачеркнула? Нет, лишь затушевала. Прошли годы, десятилетия, Синицын жил и работал, как и все, и не только казался, действительно был полноценным, уважаемым человеком. Но вот сложилась критическая ситуация, сложилась в результате того, что Синицын, чуть ослабил требовательность к себе и к своим подчиненным. Чего-то не сделал вовремя, в чем-то понадеялся на авось. И для того, чтобы хоть частично загладить свою вину, заплатить хоть часть долга товарищам, Синицыну надо было рискнуть жизнью, перегнать тяжелый тягач от борта судна по ненадежному припаю в мирный. Но он струсил. Он не захотел идти на смертельный риск за несколько дней до возвращения домой. И, подобно лыжнику, все стремительнее и стремительнее скатывающемуся по крутому склону, покатился под уклон Синицын. И уже не просто трусость, не только подлинное желание уступить другим право на риск, отсидевшись за их спиной, уже не просто равнодушие к своей репутации, к тому, что могут сказать и даже подумать о нем другие люди, а прямое служебное преступление, допускает Синицын, обрекая на смерть десятерых товарищей. Сложная диалектика этого внешне благополучного человека отлично передана Синицыну. Ненавязчиво, но прямо и недвусмысленно предлагает автор читателям задуматься, о том, что нередко минутная слабость и, на первый взгляд, невинный компромисс становится началом полного нравственного крушения личности. Писатель постоянно подчеркивает, что жизнь и сложнее, и многообразнее тех мерок, с которыми мы порой пытаемся к ней подходить. Как, например, оценить образ начальника санно-гусеничного поезда Гаврилова, Человека резкого, размашистого, не но одновременно мужественного, принципиального, целеустремленного, верного и надежного в дружбе, нежного и преданного в любви. Нет, Гаврилов не идеальный герой, и не всем качествам его характера нужно подражать. Но разве эта яркая, сильная и красивая личность не может служить высоким примером служения долгу? а штурман Попов, несерьезный поверхностный человек, хвостунный циник неразборчивый в средствах, он оставил своих товарищей, не пошел в поход, воспользовавшись свободой выбора, которую предоставил походникам Гаврилов. И лишь тогда, когда положение санно-гусеничного поезда стало трагическим, когда вокруг Попова, зимовавшего в Мирном, стала сгущаться атмосфера презрения и негодования, Попов всерьез задумался о своей роли в судьбе товарищей, о том, что без квалифицированного штурмана им будет невозможно найти подходы к мирному. Попов на свой иск и страх выходит на тягаче встречать поезд и, рискуя жизнью, пытается помочь товарищам. Вырастает ли до уровня положительного героя этот рядовой, не отличавшийся серьезными достоинствами человек? Разумеется, нет. По поводу героя еще очень далеко. И совершенный им отчаянно смелый, самоотверженный поступок вовсе не переводит его в категорию героев. Но следует воздать должное писателю, который точно и убедительно нарисовал характер во всей сложности его динамических начал, показал их взаимодействие и изменение под влиянием внешних воздействий, наметил перспективу и для этой личности. Каждый из героев повести имеет свой индивидуальный неповторимый характер, но не просто заданный по условиям, предлагаемым автором, а прослеженный в истоках и представленный в движении. Санин лепит образы неторопливо и обстоятельно, не чураясь и мелких бытовых деталей. Он не пренебрегает в художественном исследовании ни одним штрихом характера, ни одним мотивом поведения героев, ни одним поступком. Все чрезвычайно важно для того, чтобы понять, как формируются те черты и качества личности, которые в критических ситуациях позволяют совершить подвиг. Повторяю, они очень разные, его герои. Одним таким, как Леня Савостиков, необходим успех, удача, признание. Для других, таких как Валерий Никитин и Алексей Антонов, первостепенное значение имеет самостоятельность и принципиальность во всем, от работы до любви к женщине. Третье, как Петя Задирака, с детдомовских лет через всю жизнь, проносят нетронутой чистоту и святость моральных представлений единого дружного коллектива. И на любой риск, на любую жертву, они идут просто и естественно. А как же иначе? Мы всегда так. Четвертые. Впрочем, Санин писал не диссертацию, а художественные произведения. И в его задачу не входило описание всех возможных типов личности, способной на подвиг. Но то главное, что объединило положительных героев повести, что объединяет всех советских людей, совершающих подвиги, Санин сумел показать ярко и убедительно. Чувство долга перед своей родиной, перед людьми, которые дали себе все, и которым ты всегда обязан. Можно утверждать, что повесть 72 градуса ниже нуля окончательно определила направление дальнейших творческих поисков писателя. Слово «поиск» здесь употреблено не случайно. Отныне Санин действительно ищет героев. Предметом его художественного исследования становятся социально-нравственные истоки подвига. В 1976-1978 годах одна за другой выходит три новые повести «В ловушке», «Трудно отпускает Антарктида» и «За тех, кто в дрейфе», составившие талантливую трилогию о тех мужественных людях, что обживают полярные широты. И все они построены на уже знакомом нам приеме. Художественный вымысел и домысел опираются на строго достоверный документальный материал. Известно, что люди суровых и трудных профессий ни за какие красоты стиля, ни за какие неистовые восторги не прощают литераторам того, что называется развесистой клюквой. И даже две-три ошибки, неточности, в неплохом, на профессиональный взгляд, произведении нередко вызывают ядовитые письма в редакцию. Это произведение, опубликовавшую. По поводу повестей Санина таких писем не бывает. Все, о чем он пишет, познано на собственном опыте. По образному выражению Сергея Михалкова, Стрелка писательского компаса Санина упорно указывает на север. По крайней мере, так было до сих пор. Но, думается, адреса санинских героев могут и измениться. Ведь главное для него не географические, а душевные координаты подвига. Именно к ним неудержимо влечет писателя, посвятившего весь свой талант людям чести и доблести, высокой нравственной чистоты и страстной целеустремленности, словом тем, чьи дела и свершения украшают нашу родную землю. Юрий и Дашкин